Глава 16 Ох, что-то не нравится мне все это! Погода портится стремительно, как бы нам не застрять где-нибудь. Проговорил водитель стоило нам только выехать за черту города. Ветер усиливался на глазах, а с неба все обильнее сыпал снег. Крупные хлопья уже не кружили в воздухе и не опускались плавно на землю, а все больше летели в лобовое стекло, оставляя на нем большие кляксы вовлекая в работу дворники. Я сидела на заднем сидении в такси и до сих пор не верила, что все это происходит со мной. Как так получилось, что я дала Свете себя уговорить на эту авантюру? На дворе. 31 декабря. Время доходит 5. Через каких-то семь часов Новый год, а мы только выехали из города. Впереди нас ждет почти пять часов пути, и полная неизвестность. Куда я еду? Кому? Застану ли его дома? И пустит ли он вообще меня на порог? Я ли это, кто решился на такое? И что меня на это толкнуло? В голове царил туман, приправленный разве что чуточкой азарта, а слишком настойчивую свету мне в данный момент хотелось прибить. Окажись, она рядом. Надо заехать на заправку, сообщил мне водитель. Я кивнула. В салоне машины было тепло и удобно. Света настояла, чтобы такси я вызвала класса комфорт. Так и сказала. «Не скупись на пути к счастью!» Романтик недоделанный моя подруга. А я и сумму кругленькую должна была заплатить таксисту за это вынужденное путешествие. Ну да ладно, не в деньгах дело. Да и мне же выдали крупную премию. Дело в принципе, что в авантюры я предпочитала не ввязываться никогда. До сего момента. Водитель выскочил из машины, а я задремала под тихую лирическую музыку, льющуюся из динамиков. Проснулась от голоса диктора. Синоптики предупреждают, дорогие граждане, что этой ночью нам следует проявить осторожность. Несмотря на довольно мягкий морозец, на улице собирается разыграться в самая настоящая новогодняя пурга. «Скорость ветра достигнет!» Вот только этого мне и не хватало для полного счастья. Застрять где-нибудь на середине пути и встретить Новый год в холоде, голоде и непонятно с кем. И в данной ситуации мне жальче было водителя. Он тут вообще ни при чём, и он спешит в Москву, потому и взял эту заявку, как сам и сообщил. В Москве его ждет жена и дочка, с которыми он планирует успеть встретить Новый год. Заодно и подзаработает к празднику. Тариф-то уже двойной, новогодний. А если мы встрянем? Нет, об этом мне думать не хотелось точно. Ну что, едем дальше? Занял водитель свое место и оглянулся на меня. Рискнем? Рискнем! улыбнулась я в попытке подбодрить его. Вас ведь ждут дома? Еще как ждут, лихо вырулил он с заправки. «Бог нам в помощь, как говорится!» Через час пути видимость из-за снега стала практически нулевой. Дворники работали на пределе, но все равно плохо справлялись со своей задачей. Скорость пришлось сбросить до да минимальной. Перед нами также медленно ползла вереница из машин. И самое главное — путь заметало все сильнее. Мы ехали по трассе, а по бокам тянулось бескрайнее заснеженное поле. «Белое царство», по которому ветер гнал поземку, поднимая в воздух белую пыль. Когда видимость становилась получше, все газовали сильнее. Тогда пробка немного рассасывалась, и дело шло веселее. Но потом мы снова въехали в зону обильного снегопада, а в какой-то момент и вовсе вынуждены были остановиться. По моим прикидкам, проехали мы примерно половину пути, а до Нового года оставалось два часа. Вот тут я окончательно поняла, как сильно вляпалась. «Кажется, приехали», — повернулся ко мне водитель. «Пойду разузнаю, что там и как». И почему в этот момент я думала о нем, а не о себе? Не потому ли, что, в отличие от него, меня никто не ждал встречать Новый год? «Что там?» — опустил Кирилл стекло, останавливая бредущего мимо мужчину. «Да чтоб я знал!» — махнул тот рукой и получилось у него это обреченно. «Похоже, коллапс и погода дрянь!» Посмотрел он на свинцовое низкое небо. Впрочем, небо-то и не было видно из-за обильного снегопада, который все усиливался. И так низги было не видно. А ехать дальше — делать это вслепую. Кирилл чертыхнулся и закрыл окно. Что ж за невезуха-то такая? И именно сегодня надо было разыграться этой пурге. Работа не отпускала Кирилла до самого канона Нового года. Как он не торопился, но полностью освободиться получилось только вчера к вечеру. На ночь глядя выдвигаться в путь не рискнул, как теперь понимал, зря. А решение отправиться к Насте созрело в нем окончательно неделю назад, когда понял, что не сможет существовать без этой женщины, что должен вернуть ее в свою жизнь любыми способами. Первую половину дня сегодня Кирилл потратил на выбор подарка для Насти. И не просто подарка, а со смыслом. Он купил ей кольцо. На свой страх и риск. Понятия не имел, какая встреча ждет его, не прогонит ли его Настя. А о том, как будет вручать ей кольцо и делать предложение, вообще старался не думать. Страшно становилось. Но как же он по ней соскучился, оказывается. Сейчас, где-то на середине пути между городами, Застряв в пробке в паре часов до Нового года, он отчетливо понял, что не только Новый год хочет встретить с Настей, но и провести с ней всю жизнь. И, как назло, словно сама судьба ополчилась на него, выставив этот препон на пути к счастью. Когда Кирилл понял, что встал надолго и что погода только портится все сильнее, сил и дальше сидеть в машине не осталось. Тоска разъедала душу. Новый год, видно, придется встретить в одиночестве и сидя в машине. Хорошо хоть бензина у него достаточно. Не рискует замерзнуть, пока расчистят заносы. Ну а там уж до ближайшей заправки. На этой не самой оптимистичной ноте Кирилл и покинул тепло салона, чтобы прогуляться вдоль многокилометровой пробки и вычислить ее конец хотя бы. Все же лучше, чем страдать в неведении. Ну что, барышня? вернулся Седаус и водитель такси, растирая замерзшие руки. Кажется, встречать нам новый год тут и в компании друг дружки. Безлобно усмехнулся он. Хорошо, хоть связь есть. Своих я уже предупредил. Вы бы тоже позвонили, кому надо, чтобы не волновались. Замерзнуть я вам не дам и даже накормлю, чем бог послал. Значит, ехать дальше не сможем? Вздохнула я. Впрочем, я и сама уже об этом догадалась. А вопрос был риторический. «А как? Впереди заносы. Да и не видно ничего», — Развел руками водитель. «Хорошо, хоть мороз совсем слабенький. Если бы не ветер такой, то была бы прямо зимняя сказка». Я задумалась, а кому мне, собственно, звонить? Кирилл даже не догадывается, что направляюсь я к нему. Свету не стоит волновать перед таким праздником. Как и родителей моих уж точно не нужно тревожить. Некому мне звонить, и незачем. А вот сидеть в машине я устала. Пойду прогуляюсь, пожалуй. Как можно более бодрее улыбнулась я водителю. А идите, радостно согласился он. Только с дороги не сходите, чтобы не увязнуть в снегу. Ну и к Новому году возвращайтесь, расхохотался он. Хотела бы и я быть в таком же неунывающем настроении, Но не получалось. На душе царила грусть. Себя от чего-то было жалко, хоть и страдала я по собственной глупости, но тут уж ничего не попишешь, как говорится. А и правда ведь! Сказка! Подняла я лицо к небу, разрешая снежинкам падать на него. Еще в машине я поплотнее закуталась шарфом, и холодно не было ни капельки. Ну а от ветра меня отлично защищал пуховик. Хорошо хоть догадалась надеть его, а не пальто. Я медленно брела вдоль вереницы машин, размышляла на тему, какие же люди у нас веселые и неунывающие. Местами уже развели костры, вокруг которых собрались небольшими компаниями. Кто-то уже пил и закусывал, провожая старый год. Меня тоже зазывали и не раз. Но хотелось мне просто гулять и, по возможности, ни о чем не думать. Последнее не получалось. Мысли все так или иначе возвращались к Кириллу. А вот интересно, что он сейчас делает? Наверное, готовится встретить Новый год в какой-нибудь шумной компании. С Катей или без. Сейчас меня это не волновало. Я попыталась, сделала все, чтобы на этот раз не отпустить его, как выразилась Света, но потерпела фиаско. Взгляд мой лениво скользил по полю, где одинаково повсюду царила стерильная белизна остановился на какой-то компании, которая уже вовсю веселилась в ожидании праздника. «Девушка, идите к нам!» весело прокричал какой-то парень, махая мне рукой. Я тряхнула головой и послала ему улыбку. А вот какая-то другая женщина уже спешила к ним из машины и с бутылкой шампанского. На пути ее выросло небольшое препятствие. Чуть ли по пояс она провалилась в снег. Это было встреча наборным весельем, И тот же парень, что зазывал меня, поспешил на помощь к женщине. Мой же взгляд заскользил дальше, пока. Уж не мира шли это, я смотрела на Кирилла в его удивительные глаза. Между нами было каких-то два метра, и я видела, как удивление в его глазах сменяется радостью. «Насть, ты мне не чудишься? сделал он шаг ко мне. А ты мне? Последовала я его примеру. «А что ты тут делаешь?» Снова шагнул он. «Наверное, тоже что и ты». Не сдержала я улыбки и приблизилась к нему вплотную. «Я ехал к тебе и застрял». Обхватил он меня руками. В этот момент я утонула в его глазах, впитывая его счастье и делясь с ним своим. «А я к тебе...» Проговорила я раньше, чем его губы накрыли мои. Так вот она какая, судьба. Никогда и ничего она не делает просто так. Выстраивая препятствия, она так или иначе направляет тебя. Нужно лишь только разглядеть этот путь, чтобы сделать на нем остановку. Моя остановка, наша с Кириллом, отныне будет называться бывшая. И никогда мы больше на ней не встретимся. Этот раз, да еще и в новогоднюю ночь, станет единственным и неповторимым. И больше никаких бывших, а только настоящие и очень счастливые. Текст читала Юлия Сапканюк.